Глава одиннадцатая Сад действительно заканчивался у каменной стены метра три высотой, сложенной из огромных валунов, четко подогнанных друг к другу. Пройдя вдоль нее пару шагов, мы подошли к лестнице, на которую не так-то просто было взобраться, так как первая ступенька была высотой мне выше колена. «Я помогу», – сухо проговорил Ивар, с легкостью забравшись первым, и подал мне руку. «Держись крепко!» «Ладно», – Согласно кивнула, ухватившись за мужчину, уже через секунду испуганно вскрикнула, взлетела на добрых полметра и, не успев высказать все, что я думаю о таком вот перемещении, неожиданно для себя оказалась в крепких объятиях Ивара. Это туника немного велика тебе, хриплым голосом произнес мужчина, протянув руку к моему оголенному плечу. Он будто невзначай погладил пальцем полоску обнаженной кожи, прежде чем поправить сползший рукав. «Я прикажу, чтобы тебе подготовили новые». «Угу». Растерянно пробормотала, ощущая легкое покалывание от его прикосновения. «Каменную стену построил еще мой прадед, когда шла война с кланом Макферсона», произнес Ивар, пытливо всматриваясь в мое лицо, наверное, ожидая какой-то реакции, но ее не последовало. «Отличная защита», подтвердила, невольно повела плечами, пытаясь сбросить наваждение. Уверена, она многим сохранила жизнь. Так и есть. Глухим голосом ответил мужчина, словно нехотя, размыкая руки, подхватив меня под локоть, повел наверх. В этом месте не было необходимости в стене, но дед решил полностью окружить замок. И он был прав. Выдохнула я, стоило нам только подняться на самый верх стены, которая оказалась не меньше двух метров шириной, и увидеть бескрайний простор сине-зеленой водной глади. Это потрясающе! Море! Оно было прекрасно! Небольшие волны монотонно били со скалы, будто бы желая снести преграду, стоящую на их пути. Солнечные лучики заходящего солнца переливались в волнах-барашках, создавая причудливые узоры на воде. Крикливые чайки то взмывали вверх, то камнем падали в воду, унося с собой очередной улов. Шум волн, воздух, наполненный морской свежестью, необъятный простор все это лечило душу и придавало жизненных сил. Сейчас меня переполняли восторг и радость от этого чуда природы, которым я могла бы наслаждаться бесконечно. «Вечер становится прохладно», — напомнила себе Ивар, продолжая крепко держать меня за руку. «Пора возвращаться». «А там...» спросила, сомневаясь в своих догадках, заметив несколько темных пятен на одном из валунов, лежащих у подножия отвесной скалы. «Шелки!» — улыбнулся мужчина и, заметив моё неподдельное изумление, громко расхохотался, мгновенно превращаясь из вечно хмурого мужчины в весёлого и потрясающе красивого парня. «Да ладно! Меня приняли за тюленя? Правда?» Искренне возмутилась, сердито заворчав. Про человека-паука слышала, про железного тоже. Но человек-тюлень, хотя они милые. «Человек-паук?» — с недоумением переспросил Ивар, удивленно вскинув бровь. «Угу, был такой», — невнятно пробормотала, мысленно выругавшись. «Так почему тюлень?» «Ты должна знать эту легенду. Неужели твой отец и мать не рассказывали о рыбаке?» — спросил Ивар, подозрительно сощурив глаза. «Нет». «Не помню», – поспешила исправить. «Я все еще была не уверена, что в мой рассказ он поверит». Попросила «Расскажи, пожалуйста». Однажды один рыбак шел по берегу, вдруг услышал звонкий смех. Он подкрался поближе и увидел купающихся в море молодых людей. Неподалеку на песке лежали тюлени и шкуры, и рыбак стащил одну из них. «Зачем?» «Не знаю». «Осмехнулся Ивар, уводя меня подальше от невысокого парапета. «Это всего лишь легенда. Ты слушаешь?» «Да, прости». Виновата улыбнулась, крепко ухватившись за руку мужчины. «Спускаться с такой высоты было страшнее, нежели подниматься». Когда молодые люди перекинулись с тюленей и уплыли, на берегу осталась одна прелестная девушка. Она умоляла рыбака отдать ей шкуру, но тот отказался и вместо этого взял ее в жены. Они стали жить вместе, но жену рыбака тяготило неволя, и она часто с тоской смотрела на море. Однажды младшая дочка спросила ее, что это такое серебристое лежит в сарае. Женщина бросилась в сарай, схватила шкуру и устремилась к морю. Когда она отплыла от берега, навстречу ей попалась лодка, в которой сидел рыбак. Он посмотрел на тюленя и узнал взгляд жены, но было уже поздно. И она не вернулась к своей дочери? Нет, вечный зов свободной души заставляет их стремиться к волнам и, в конце концов, покидать земную семью. Зов моря гораздо сильнее зова семьи и крови. Грозная легенда. Подытожила, печально вздохнув, не без опасения спрыгнула в объятия мужчины. «Спасибо». «Странно, что твой отец не рассказал тебе ее», – тихо проронил Ивар, искоса на меня взглянув. «Ведь шилки – потомки людей изгнанных в море за свои проступки. Вот почему их так тянет на сушу». Правильность должна быть очень серьезной, чтобы так поступить с людьми». Об этом история умалчивает. «Спасибо за прогулку, но я вправду продрогла». Невольно поюжилась, ускоряя шаг, устремилась к замку. Продолжать разговор о неизвестном мне отце в кавычках было опасно. И если я верно поняла Шону, то пока папочка или его представитель появится в клане Макгрегора, должно пройти не меньше четырех недель. А за это время мне нужно побольше разузнать об этом мире и определиться с дальнейшими планами. Ведь когда скажут, что я не Катарина, начнется допрос, а я хрупкая девушка, и не вынесу такого кошмара. В холле замка мы разошлись в разные стороны. Я рванула наверх в комнату, Ивар отправился в кабинет. По дороге мне никто не повстречался, и это несказанно радовало. Желание общаться у меня пропало. В комнате заперев дверь. Изобравшись под одеялом, я ловким движением фокусника достала из-под подушки книгу, временно утащенную из кабинета, и погрузилась в чтение. «Не знаю, сколько прошло времени, с тех пор, как я заперлась в комнате, за окном уже стемнело. А настойчивый стук в двери, тихий голос Шоны, приглашающий спуститься в столовую к ужину, напомнил мне, что я голодна. «Иду!» — крикнула девушке, чтобы она прекратила ломиться в покое, задумчиво пробормотала. «Надеюсь, здесь не требуется переодеваться к ужину?» «Требовалось. На Иворе, Дон, Детях была надета другая одежда, более темная, что ли. Пришлось, чуть приподняв подбородок, сделать вид, что я тоже переоделась, просто очень схож на ряд. И если сидящие за столом, может, и заметили мою оплошность, то виду не подали». Ужин прошел вполне неплохо, в дружеской и почти семейной обстановке. В этот раз меня пригласили в столовую, они кормили отдельно в комнате, как узницу. Даже галантно садили за стол ровно напротив Ивора и налили в бокал приятного на вкус немного хмельного напитка. Половину ужина Ивор и Дункан вели тихую беседу с Лером Ноксом, учителем мальчишек. Оставшуюся половину мы слушали детей – Отряд отважных с восторженными личиками рассказывали папе, как они спасали замок. Ивар, надо отдать ему должное, с увлечением их слушал и даже задавал уточняющие вопросы, периодически украдкой на меня поглядывая. Дункан тихонько посмеивался время от времени и подмигивал брату. Наверняка на мужчину напал нервный тик, ведь невозможно так часто это делать умышленно. Я же полное спокойствие и изящество, но ну, мне так казалось. Ела невероятно нежную белую рыбу, спаржу и еще какой-то незнакомый овощ, с чем-то смахивающий на редьку. Рядом со мной по правую руку сидела бледная, казалось, замаренная Лера Черсти, которая время от времени противным поучительным тоном напоминала Мэйди и Эдани правила поведения за столом. И как бы не раздражало меня это особо с тугим пучком на голове, я прислушивалась к ее словам, стараясь четко выполнять правила, чтобы не выглядеть посмешищем за столом. И была очень рада, когда ужин наконец подошел к концу. Дети убежали по своим комнатам. мужчина отправились в малую гостиную. Чопорная леди Черсти, поблагодарив, скрылась за одной из дверей на первом этаже. Я же отправилась к себе дочитывать удивительную историю мира Бахон.